«Ты сам поскачешь на слей и полетишь на помеле, и завтра сваришься в котле, тогда поверишь, братец!» Робин расхохотался. «Кто это к нам сюда жалует?» «Думается мне, я узнаю, этот колс, сказал маленький Джон. «Я знавал его когда-то, этот тем горшечник из Мэнсфилда. Веселый парень не толстый, как монастырская бочка. Не худей вашего отца Тука». «Но, между прочим, когда бывают игрища с дубинками, он крашит всех подряд. Равного ему не сыщешь во всей округе». «Так что не сыщешь», — не поверил Робин. «Бьюсь об заклад на пять серебряных монет. Он любому из нас накстыляет». Робина дважды подначивать было не надо. Заметано, воскликнул он и отложил в сторону свой лук. «Посидите тут, орешники, я сам с ним поговорю».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 Как только темп поравнялся с Робином, тот ступил на дорогу. «Приветствую тебя, славный гончар», — сказал Робин, хватаясь правой рукой за вожжи. «Чего тебе надо, подлец-то из-под лицов?» Выругался Дитина, смерив Робина с ног до головы злым, сверлящим взглядом. Платье пошлину. Ровно один пенни за пользование королевской дорогой», — сказал Робин, продолжая держать лошадь под усцы. «Это ты, что ли, король у нас?»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 Дело шло к потасовке, а этого он и добивался. Сейчас он увидит, каков на самом деле в драке на дубинках этот тем-горшечник из Мэнсфилда. Оба быстренько вырезали себе по дубинке, и сражение началось. Маленький Джон и Вилли с интересом наблюдали за состязанием. Прыжок, еще прыжок, скачок вправо, скачок влево. Взмах вверху, взмах у самой земли. Удар, удар, удар и...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 Затараторил тем горшечник, полагая, что встретил большого простака, который, не дай бог, одумается и очень скоро пожалеет о своей глупой сделке. Минут через пять переодетый Робин Гуд прыгнул в тележку и, тронув уже, двинулся в Нотингем на ярмарку Подружный хохот маленького Джона и Вилли. «Эй, Робин!» — крикнул Вилли Скарлетт. «Если распродашь свои горшки, прикупи штуку линкольнского сукна». «Хорошо, хорошо», — отозвался Робин и цок от копыт замер в отдалении. Тем временем погода разгулялась, серые облака сдвинулись к западу, выглянуло солнышко и у всех на душе повеселело. Ярмарка шумела на рыночной площади и на булыжником улицах Ноттингема. Каждый продавец расхвалил свой товар. Робин Гуд, совершенно не думая о том, что рискует головой, ездил со своей тележкой по тесным улочкам и, увлёкшись ролью гончара, выкрикивал — «Горшки, тарелки, кувшины, они в хозяйстве всем нужны. Вот вам горшок обед творить вот вам горшок жене дарить. А этот право подойдет а то лысину разбить. Сделаны ловко, отдал по дешёвке. За Запей не горшок за два целый мешок». Женщины толпились возле его тележки, и Робин действительно продавал очень дешево. Не прошло и часа, как он расторговал почти весь свой глиняный товар. А над Ноттингемом в это время несся веселый колокольный звон. «Эй, братец, остановил он прохожего. Чего здесь сегодня так А Вроде бы по случаю ярмарки в колоколатре звонить не положено. Или ваш каноник сбрендил от обжорства?» «Может, и сбрендил». Меланхолично отозвался тот. «Но звонят сегодня не поэтому. Господин шериф сегодня женится. Вот только-только поехали из церкви к шерифу у замку пировать»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 за эту слугу он заплатит мне медве золотые марки шриф обняв робина за плечи отвел его в сторону послушай приятель я заплачу тебе пятьдесят золотых и дам в придачу штуку зеленого сукна шептал он сделай так чтобы я встретился с робин гудом один на один охотно отозвался горшечник из мэнсфилда о тогда награда от принца «То бишь короля Джона мне обеспечено». «Негодяй», — подумал Робин, — «король Ричард жив, и не ты ли подлец из тех, кто один из первых должен позаботиться о выкупе законного сюзерена? Постой, покажу я тебе короля Джона». Шериф Дежанмер был в восторге от договора с Робином. Он просил гончара переночевать в его доме, чтобы утром отправиться в его тележке в Шервудский лес. Шриф собирался прихватить парочку своих людей, посадив их в тележку и прикрыв до поры сукном. На следующее утро все встали вместе с солнцем, купили у торговца тканями целую штуку зеленого линкольлинского сукна. под сукном залегли на соломе двое вооруженных шрифовых слуг. Тележка весело катилась по дороге, потом горшечник, правивший лошадью свернул на боковую дорожку, а затем и вовсе въехал в дикую чащу. Тут он остановился и объявил шерифу. «Вот здесь мы и должны встретиться с Робин Гудом, ваша милость, господин шериф». «Но где же он? Что-то я его не вижу». «Мы условились, если я прибуду на место первым, то трижды дуну вражок». «Что-то мне все это не нравится», — закричал шериф. «На звук рога может явиться вся его банда, а ты обещал мне, что мы встретимся с ним один на один».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 «Лучше пригласим его за стол Закусись перед возвращением назад в Нотингем». «Как возвращением, Рубин?» — удивился маленький Джон. отец это ж твой заклятый враг. Неужели ты его вот так и отпустишь?» «Уж тебя-то он не пщадеет, попадись ты ему», — сказал Вилли Скарлетт. «Друзья мои, Симон де Жанмер только вчера обвенчался со своей невестой. Вообразите горе молодой женщины, которая вдовеет на второй день после свадьбы»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 Но ради причистой девы принёс я клятву не доставлять горе женщине любого сословия, если только это в моих силах. «Что ж, деть мои, вспомним с вами слова Спасителя, блаженно, милостивые, ибо они помилованы будут. Я понимаю тебя, Робин», — поддержал его отец Тук. И повели норманов за богато накрытый стол и угостили их по-королевски. И Робин собственноручно отрезал для них лучшие куски и подливал в их чаши отличное испанское вино и заставлял их всех пить за здоровье леди Дежанмер. А затем, получив шерифа обещанные 50 золотых, Робин Гуд и Велли скарлет, как всегда, завязав гостям глаза, вывели их на Ноттингемскую дорогу. Но на беду леди Дежанмер была посвящена в дела шерифа